Как у нас, так за рубежом. Клава в этом коллективе служит здоровой оппозицией, критическим центром. Ежели она признала новую работу, работе открывает широкая дорога. Ежели забраковала, лучше сменить тему. Есть в деятельности заик и недостаток. Мало кто с ней знаком. Виной тому излишняя скромность. Они даже порой заблуждаются, полагая, что если что-то изобрели, значит, в больших городах это давно известно. Терентий принял у гостя из рук тяжелую сумку с гостинцами и покачал головой. — Зря вы себя так утруждали, Миша! Стендаль забрался на лежанку, укутал ноги тулупом. Терентий подбросил в печку дровишек. Печка немного приподнялась на воздушной подушке. Наклинилась. Сильнее потянуло дымом. Терентий сидел спереди, свесив ноги и управляя изящно вырезанными из дерева рычагами. Печка шла мягко, километров сорок, не больше. Еле покачивали темными лапами. Белки выбегали на дорогу, приветствовали лесника взмахами хвостов. — Ой, — сказал Сандаль, — погляди. На краю дороги стоял бурый медведь. Оранжевого цвета. Медведь сложил на животе лапы и мучал, покачивая головой. — Что? — Красиво? — спросил Терентий, притормаживая. — Красиво. — оранжевый. — Ясно дело, оранжевый. Я не дальтоник, вижу. Терентий метнул в медведя бубликом, тот подхватил подарок и удалился в лес. — Мы преследовали две цели, — сказал Терентий, прибавляя скоростью. Во-первых, контроль над крупными хищниками. Его издали видно. Хочешь, наблюдай. Хочешь, контролируй численность. А вторая цель? Оранжевая точка мелькнула в просвете между стволов и исчезла. Вторая цель. Вторая цель — создание новых мехов. Ты еще увидишь, у нас два зеленых волка бегают. «Это великолепно!» — воскликнул Стендаль. «И цвет крепко держится». Цвет натуральный. Другого не держим. А вот насчет «великолепно» или нет, у нас разногласия. — чему же? — А потому что медведю тоже питаться надо. — На одних ягодах не проживешь, он теперь в лесу как светофор. Вот и пришлось ему обратиться за помощью к людям. Подкармливаем. Или вот взять, к примеру, зеленых волков». И тут Стендаль увидел, что по дороге, низко опустив голову и вытянув струнку хвосты, вслед за печкой несутся два зеленых волка. Зрелище было почище, чем оранжевый медведь. — Вон они! — Это не точно. Ты не бойся, они не кусаются. Они обедать торопятся. И в самом деле волки обогнали печку и пронеслись дальше. Летом такому волку раздолье, маскировка в лучших традициях, а вот зимой он как пальма на снегу. Тоже пришлось взять на снабжение. За такой беседой и кротали всю дорогу. «А ты чего, Терентий, без пальто, в одном костюме?» спросил Стандаль, тоже изобретение. И уже догадывался. «Или в синий костюм Терентия вживлены электрические нитки?» Или, может быть, вокруг него лежит силовое поле? — С детства, — ответил Терентий, — имеем обыкновение обливаться холодной водой. Бать нас всегда в строгости держал. Вась тот раньше в проруби регулярно купался, теперь Клава возражает. — Ясно, — сказал Стендаль с некоторым разочарованием. — Уж очень сложно сплеталось в зайках научное, рядовое с обыденным. Печка въехала в открытые ворота. «Вы уж простите за нескромность, отведайте нашего домашнего», сказал Артур Иванович, приглашая гость за стол. Стол был уставлен с неди. Миловидная клава в широких джинсах и белые, расшитые большими цветами куртки на выпуск, смущенно зарделась, когда Стендаль похвалил пищу. Телятину в кляре артишоки, малиновый мусс, протертый луковый суп и другие неприхотливые достижения —